Записка к Жуковскому. Штабс-капитану Гёте, Грейю, Тамсону, Шиллеру привет. Им поклониться честь имею, но сердцем истинно жалею, что никогда их дома нет.